Глава двадцать вторая. «Командующего тут нет, госпожа!» Вытянувшись в струнку, рапортует дозорный на стене. Тимира смотрит ему в глаза так пристально, что тот начинает перетаптываться с ноги на ногу и косить глазом в сторону, надеясь побыстрее сбежать. Был ли он тут вчера ночью Видел ли, как Иржи целовал ее? Но по поведению никак не понять. Или был и не видел, или не было, или был, видел, но старательно забыл. Благодарю говорит она наконец глядя чуть свысока как научилась при дворе и подхватив юбку спускается по лесенке со стены на остров дракона она успела бросить всего один короткий взгляд а потом ее заташнила и пришлось повернуться спиной к пустынным просторам внизу во дворе у распахнутых ворот крепости зачем то строят длинный помост пахнет свежим деревом мелкая стружка летит во все стороны а стук молотков врезается нервной болью в виски «Это, — отвечает на вопрос Тимир, один из магов земли, — это для погибших в сражении. Вечером мы чествуем тех, кто не пережил сражение с песчаным монстром. Госпожа придет? Без вас их было бы больше. Его теплые карие глаза смотрят на нее требовательно, будто он не благодарит и восхищается, а напротив обвиняет ее в смерти этих людей, эти темире так кажется, потому что после разговора с генералом ей пришла в голову одна очень важная мысль, одна очень страшная мысль. Ведь стоило ее цунами проснуться хоть немного раньше, все остались бы живы. Был бы Тойва, он бы успокоил ее, сказал, что она зря взваливает на себя такую ответственность. Почему-то ей кажется, что Иржа скажет иначе. Ей надо это услышать. — Где я могу найти командующего? — спрашивает она мага, едва не краснее. — Ей нужно обсудить ее магию. Только магия и ничего больше. Почему на нее смотрят, как будто весь гарнизон наблюдал за тем, что произошло ночью на стене? — Не знаю, — пожимает тут плечами. — Ир же был тут с утра, распорядился насчет помоста и снова куда-то ушел. Может, в зале совещаний? — Из зала совещаний Тимири хочется вернуться обратно во двор. «Не спросить того мага. Это шутка? Потому что она едва нашла туда дорогу, каждый встречный долго моршил лоб, вспоминая, что за зал такой. Когда Тимира распахнула тяжелые двери из темного дерева, она поняла их реакцию. Небольшая круглая комната в самом центре крепости должна была быть ее сердцем». Инкрустированный костью дракона стол со вставками из малахита, на котором расстелена карта этих земель, стоят миниатюры крепостей и башен, и через пустыню прочерчена алым границей южный рубеж». Деревянная карта империи на стене, где каждая из провинций сделана отдельным искусно вырезанным куском, а все вместе они составляют подобие головоломки, где нужно найти каждому куску свое место. Напольные канделябры со свечами и подставками под шары магического света, обитые пыльным бархатом кресла, с по позолотой груда оружия в углу, груда кожаных доспехов на широком диване. Осколки породы с тонкими прожилками золота на краю стола, глубоко въевшийся запах ядреного табака и пыль, пыль, пыль, пыль. Несмотря на отсутствие окон, красноватая пыль пустыни господствует тут везде, скрадывает цвета на картинах, прячет сценки на гобеленах, скрипит под подошвами туфель на полу. Если Ир же здесь и был, то не меньше недели назад, на высокой спинке кресла, во главе стола отпечаток руки, уже тоже покрытой пылью. «Был только что, но уже ушел», — отвечает ей очередной офицер в жилом крыле для магов. «Нет, с утра не видели», — вздыхает дозорный, вернувшийся с выезда за пределы крепости. «Только что его видел», — хмурится Денщик, — «Наверно, он во дворе». «Там нет», — качает головой Тимир закусив губу. Ей начинает казаться, что она гоняется за призраком. «А где его покои?» Денщик молча смотрит на нее, кажется изрядно удивленной вопросом, но слишком хорошо воспитанный чтобы это показать. «Отсюда, по лестнице вверх, рядом с выходом на башню», — наконец отвечает он и провожает Тимиру странным взглядом. Она же, подхватив юбку, взлетает по лестнице и долго стучит в высокие двери, покрытые искусной резьбой в виде пустынных трав и цветов. Никто не отзывается, Тимира дергает ручку заперта Не крепость, а дом с привидениями. Не может же бесследно испариться один единственный командующий. Всех остальных Тимиров встретила уже по два-три раза. Особенно утомленное лицо привидения стал делать маг земли, надзирающий за строительством помоста. Хотя, пожалуй, еще одного человека она не встречала в своих метаниях, Петру. Что было странно, ибо именно она была представлена к Тимире, чтобы жена советника ни в чем не нуждалась. Для очистки совести Тимира заглядывает в тайный сад, где ленивые пчелы кружатся над накрытым столом и ползают по розеткам с вареньем. Больше там никого нет. И, наконец, добирается до общего зала, сообразив, что это одно из мест, где можно застать большинство обитателей крепости, и тут же жалеет. «Тимира!» — всплескивает руками Гинни. «Ты проголодалась?» «Госпожа!» — радуется Тайша, «здоровая! Ох, как я рада!» «Давайте обедать», — подытоживает Армина, жестами подзывая ее к накрытому столу в аристократической части зала. Слуги суетятся, выставляя фарфоровые тарелки и раскладывая столовое серебро. Кухонные работники вереницы и муравьев бегут вдоль длинного стола, ловко снимая с подносов супницы, блюда с мясом и закуски. Виночерпий плещет багровое вино в тяжелые бокалы. Тимира рассеянно кивает, слушая рассказы о своей смелости, добытой фрейлинами через пятые руки. Ей на ухо то ахают, то охают, то восторженно визжат, то обещают все-все доложить советнику, чтобы она больше не подвергала себя такой опасности. Но ее это волнует мало, она шарит взглядом по залу, но нигде не видела ни черного камзола, ни непокорных волос, ни пронзительных глаз Иржи. Суп пахнет томатами и базиликом, мясо в тарелке рассыпается от одного прикосновения вилки, вино на вкус, как терпкий виноград в жаркий полдень, ароматное и щиплющее за язык на тимире кусок не лезет в горло, вино рассыпается пеплом на языке. Яркие флаги и баннеры, украшавшие общий зал, раньше завешаны траурно-черными полотнищами ткани, а та часть стола, где раньше обедали маги воздуха, щелится пустыми креслами. — По пути видела командующего, — щебечет Тайша, уже накрепко забыв свое позорное бегство из тайного сада. — Такой усталый, под глазами круги, весь серый, нелегко ему. — Да, господина Иржи точно не хватает женского тепла, — подхватывает гения. — Наш-то твой после совещания у императора чуть ли не ползком до карета добирается, а на следующее утро свеж, как роса в горах, потому что правильную жену выбрал, так, Тимира. — Что? Иржи? — Где ты видела Иржи? — Тимира впивается взглядом в Тайшу. — Когда? — Да вот же, прямо перед твоим приходом он как раз вышел, — лопочет Тайша. Все видели Иржи, одна Тимира никак не может его найти, словно он от нее прячется. — Ну, давайте с женим господина Иржи, — пригибается к столу Армина. Кажется, она думает, что так ее меньше слышно, но даже ее шепот разносится по всему залу. — Командующим ведь можно жениться, у кого бы узнать хорошая идея не слушай откликается тима вон кстати помощница иржи у нее и спрошу и она бросается на перерез входящий в общий зал петрри чушь про женитьбу мгновенно вылетает из головы ты точно знаешь где можно найти иржи хватает она за рукав магичку и не говори что только что видела, но он уже ушел у меня серьезное дело Петр щурит прозрачные глаза с сомнением, глядя на Тимиру. Вот то и складывается ощущение, что сейчас все ее мотивы просчитывают и взвешивают, чтобы наградить нужными сведениями или наказать равнодушием. И она быстро добавляет. Это связано с моей стихией. Я не могу ей управлять. Ты же не хочешь, чтобы на крепость обрушилась такое же цунами как на песчаного монстра? Тимира не чувствует себе и половина тех эмоций, что накрывали ее, когда приходила волна. Но на войне все средства хороши, тем более она не сказала ни слова неправды, она и правда хочет поговорить с Иржей о своей магии. И ничего более, ничего, совсем ничего. Он на башне, помогает сливать огненный заряд с кристальных звезд, сдается Петра. Она не говорит, на какой из них, но Тимира решает проверить то, что ближе к покоям командующего я сейчас день, и навстречу ей попадаются и офицеры, и маги, и слуги, и фрейлины, она все равно чувствует легкий холодок между лопаток, вспоминая о том, как искала Иржа, очнувшись ночью одна. Тогда весь мир заполняла пустота и темнота, сейчас вокруг суета и шум. Но ощущение, что только он, все, что ей сейчас нужно, одинаковое. Сердце колотится так же сильно, как в тот момент, Когда она стояла на стене и смотрела в спину уходящему навстречу песчаному монстру Ирже, потому что тогда она только чувствовала, а теперь понимает, он уходил, зная, что уходит навсегда. Его прощание с тимирой, отказ взять кольцо императора, слишком красивые жесты, когда он сотворял своими клинками шар из молний, от всего этого веяло смертным отчаянием, но тогда некому и некогда было задуматься об этом. А сейчас все радуются победе и скорбят о погибших, и никто не вспоминает, как просто и буднично Ир уходил умирать. Эта мысль простреливает Тимиру с макушки до пяток, и она, уже добравшись до лестницы на башню и одолев первые два десятка ступенек, вдруг чувствует, как слабеют ноги и перехватывает дыхание. Каменная кладка башни под ладонью морозит вечным холодом и кажется влажной. Тимира упирается ладони в стену и тяжело дышит, объятая запоздалой паникой. Сверху слышны шаги. Кто-то спускается по узкой винтовой лестнице, и им неминуемо придется разойтись здесь, где едва помещается один человек. Тимира пытается взять себя в руки, натянуть на лицо вежливую улыбку и посторониться, чтобы пропустить того, кто идет сверху, но неловко оступается и чуть не летит кубарем, повторяя бесславный подвиг тех кто пытался захватить эту крепость и оставался валяться со сломанной шеей у подножия лестницы. В последние секунды жесткие пальцы удерживают ее, локоть а горячая ладонь ложится на талию, спасая от такой участи. «Иржи!» — всхлипывает Тимира, тяжело дыша. Они застывают в этой неловкой позе, мышцы дрожат от напряжения, но одно единственное движение может качнуть маятник в ту или иную сторону, а этого не хочет никто. Поэтому Иржи лишь вглядывается в ее лицо тревожными глазами, а Тимира старается дышать через раз, чтобы не вдыхать его запах. Он слишком близко. Он обнимает ее. Он медленно сглатывает, глядя на ее губы. «Иржи!» Повторяет Тимира полушепотом, завороженный его взглядом, все мысли разом вылетают у нее из головы. Заготовленные речи, которые убедили бы его, что ей надо учиться управлять своей магией, чтобы в следующий раз ударить первой, раньше, чем погибнут люди. Осколки слов теснятся в голове, вспыхивают яркими звездами, но не складываются встроенные предложения. «Ты говорил», — шепчет Тимира все тише и тише, — «что я могла бы. Ты выльдал мне, говорил, что взял бы меня». «Взял бы тебя!» — под кожей закипает кровь, пока Тимира ищет другой смысл его слов. «Взял бы себе!» «Конечно, себе!» — бормочет Иржи, и его ладонь наталии становится тяжелее и жарче. «Да нет же! Я про магию!» — Тимира отталкивает его двумя ладонями, и он, будто очнувшись, отпускает ее, шагает назад. Да только на узкой лестнице некуда отходить, и они стоят, глядя друг на друга. Он сверху вниз, она снизу вверх. «Научи меня», — требует Тимира. «Научи контролировать волну. Ты умеешь». «Научу». Ей кажется, что она ослышалась. Он так легко согласился. Но в его глазах темнота, засасывающая в себя темнота беззвездной ночи. И прежде чем Тимира успевает сообразить, почему ночь наступила среди белого дня, ее губы обжигает знакомый безжалостный огонь.